послесловие автора. Хочу еще раз сказать очень искреннее огромнейшее спасибо всем тем, кто читает непутевого ученика в школе магии. Пользуясь предоставленной мне возможностью, хочу обратиться к новым читателям. Пожалуйста, последуйте за мной до конца. В этот раз арка будет называться «Гость». Разнообразные гости затянут главных героев в водоворот происшествий, наконец высокие гости изволят явить себя миру. Не обойдется и без потерпевших из числа главных героев. В этой арке я попытаюсь показать сложное развитие трехстороннего конфликта, Еще сюжет будет немного похожий на романтическую новеллу, сами выбирайте на какую именно. Я расскажу немного другую историю об учениках Школы Магии, нежели в предыдущих восьми томах, но полагаю, читатели ее тоже хорошо примут. Ну а теперь кое о чем не очень хорошем. Мне жаль, но на этот раз повествование будет разбито на три отдельных тома. Конечно, те, кто жаловался, что воспоминания были всего лишь одним томом, будут негодовать. Но я не смог уместить «Гость» всего в два тома. Хотя нет, ведь Денгики Бунка не ограничивала меня в максимальном количестве страниц, пока, конечно, содержание не стало бы слишком большим. Поэтому у меня была возможность закончить его так, как я и задумывал, но много чего случилось, и это закончилось так, как вы и видите. Возможно, до выхода всей арки вам и придется подождать немного подольше, чем обычно, но я так и хотел, намерен создать нечто, чем каждый сможет насладиться в полной мере. Ну а чтобы этого добиться, график у меня стал уже обычного. Предполагаю, график выхода второй и третьей части будет особенно напряженным. Заранее приношу извинения всем тем, кто в этом участвует, и говорю спасибо. Так что история достанется всем без задержек, и вы с удовольствием продолжите ее читать. Обязательно пойдите мне на встречу в следующий раз, пожалуйста. Ну и напоследок, примите еще раз мою благодарность все те, кто взял в руки эту книгу. Я молюсь о том, чтобы вам приглянулась и вторая часть «Гостя». Сато читал Адреналин.